Глава 21. Посвященная заброшенному храму. Примерно на третий день постболотного пути местность окружающая стала заметно меняться. Воздух сделался гораздо суше и ароматней. Помимо вечного запаха муравьиной кислоты, появилось в нем нечто иное – пряное, возбуждающее. Сами джунгли теперь казались слегка прореженными. Все чаще попадались большие поляны и просто прогалины – а из растительности значительно прибавилось разнообразнейших пальм. Тут и там порхал целый сомн бабочек, всех размеров и оттенков. Богдан, взобравшись на высотное дерево, отчетливо различил вдали размытую голубую полосу, словно бы облака опустились и прилипли к земле, не в силах оторваться. — Поздравляю, господа, скоро уже и горы, — сообщил телохранитель спутникам. Думаю, через пару суток начнем штурмовать. А они высокие? Пониже Гималаев, во всяком случае. Если же верить карте... Да ну ее нафиг, не будем мы ей верить. Почему? Помните лозунг про пятилетку в четыре года? Тогда еще традиция была юморная торжественно отмечать преждевременный Новый год. Так вот, эта карта, должно быть, в том же духе составлялась. По ней мы уже за хребтами. Ближе к обеду спутники достигли, наконец, о чудо. Первой встреченной в тропиках чистой реки. Совсем чистой, прозрачной, но теплой. Вода, бегущая, очевидно, прямиком с гор, успевала за долгую дорогу изрядно нагреться. Дно было каменистым и приятным даже на вид, а крокодилами здесь и не пахло. «Зараза тут есть все равно», — поспешил Богдан внести свою ложку дегтя. «Поэтому про кипячение не забывайте. Окупаться можно, почему нет?» Лиха беда начала. Сперва полоскались просто так, голышом, разбредясь друг от друга в стороны по течению. Бруски мыльные, с острова прихваченные, и стерли почти наполовину, смывая из себя постыливший трясинный торф. Потом, естественно, одежду постирали. Сами при этом экипировались в трофейные, опять же, зеленые пижамы. Еще ближе к вечеру пришла мысль организовать баню и провести уж остаток дня в Неге и холе. Отыскали заводинку, запрудили ее. Потом по технологии братьев накидали туда раскаленных в костре камней и сами залезли. Да уж, произнес Суханов блаженно, когда сидели они по шею в бассейне импровизированном, скрытые друг от друга слоем водицы. Сауны и джакузи рядом с этим просто не смотрятся. Так мужикам и скажу, если в другой раз соберемся пиво пить. Чуть позже, когда с помывкой было покончено, уважаемый бизнесмен предпринял нечто, повергнувшее спутников в шок. Бороду сбрил. Совсем. Выпросил у Киры зеркальце, нагрел еще водицы, а минут через пять уже блистал босой физиономией, разглядывая себя не без некоторого даже довольства. «Да, это поступок достойной мужчины», – оценил телохранитель вполне серьезным тоном. «Добровольно отказаться от второй главной мужской гордости». «Так, даже лучше, по-моему», – произнес Дмитрий Константинович, интенсифицировав, наконец, увиденное в зеркале лицо с собою любимым. «Надо ведь иногда менять имидж». «Нет, вам действительно идет», – улыбнулась Кира, рассматривая клиента с неожиданным интересом. Богдаш, передей пример, не отставая от цивилизации». «Чтоб ты понимала, женщина», – проворчал телохранитель, который, глянув в зеркальце, физиономией своей свежевым ты остался вполне доволен. Черная короткая бородежка придавала ему вид не то цыгана, не то вовсе какого-нибудь итальянского злодея эпохи Борджиа. Загадочный вид, интригующий. Вот как домой попадем, так сразу избрею. и если тебе она целоваться мешает. Лавлю на слове. Улыбка девушки выглядела сейчас вполне обычной. Смесь насмешки с кокетством. Но в глазах ее Богдану почудилась нешутейная грусть. Горы при ближайшем рассмотрении оказались абсолютно не страшными. Сибирь-матушки такие и вовсе горами не считаются, квалифицируя как сопки. Километр другой высоты, никаких тебе снегов, ледников и прочих ужастей, способных погубить даже опытного альпиниста. Высокие, поросшие лесом, вытянутые в виде классических горных хребтов с вершинами и перевалами холмы. Особо острых ощущений я вам обещать не могу, признался честно Богославский, когда тропа под ногами начала резко забирать вверх. Ни хождения по карнизам над пропастью, ни зависания на тонкой веревке, тем более, что и веревок у нас-то нет. Ладно, Богдан, с этим мы уж как-нибудь смиримся, кивнул Суханов. Но хотя бы чистый горный воздух там имеется. О, этого сколько угодно. Кстати, рекомендую прямо сейчас дышать глубоко и наслаждаться, а то потом цивилизация пойдет. Поля крестьянские. Там, впрочем, сами все поймете. А пейзаж продолжал меняться буквально с каждой пройденной сотни метров, становясь все более похожим на нечто южнорусское, северокавказское. Пальмы уступали место дубам, каштанам и соснам, между которыми, впрочем, произрастало немало экзотических пород, вовсе Богдану неизвестных. Тут и там попадались обширные каменистые пустоши, пропекаемые солнцем, где во множестве грелись свернувшиеся кольцами змеи. Еще выше начались рощи каких-то плодоносящих деревьев, густо населенные обезьянами и птицами. На приближение людей непуганное зверье реагировало самым хамским образом, прыгая с криками вокруг и не думая убегать. «Похоже, дождь скоро будет», — поразмыслил Богдан вслух, оглядев с одной из пустошей стремительно синеющее небо. С грозой причем. Нам надо кровь из носу дойти до перевала и спуститься как можно ниже. Они почти успели. Первая молния разорвала небо как раз тогда, когда тропинка очередная, звериная, начала уводить путников под гору. «Гляди, что это там?» Девушка, зацепившись ногой за корень, едва не упала, но продолжала упорно разглядывать нечто, видимое только ей. Вон там, в ложбине. Дом, кажется. Теперь Богуславский тоже разглядел. Отсюда, с высоты, широкое ущелье между двумя сопками просматривалось неплохо. Сплошная изумрудная кипень листвы, темные сосновые кроны... И крыша, белая, выглядывающая самым краем, так что и не понять даже, какому такому сооружению принадлежит. «По прямой до нее меньше километра», — произнес Богославский, вынимая компас и кинжал. «А вось добежим. В тропинке, правда, сойти придется». Следующие полчаса в памяти почти не отложились, шибко однообразными были и патогонными, сверх всякой меры. Будто забыв, что спешка в джунглях опасна, Богдан рвался вперед, рубил ветки с плеча, оскальзывался на размягшей почве, но темпа не сбавлял. Кроны деревьев частично прикрывали путников от начавшегося ливня, но все равно пара секунд хватило, чтобы промокнуть насквозь до нитки, до волоска последнего. Молнии полосовали небо почти непрерывно, во всех направлениях. Гром гремел, будто целая стопа падающих друг на друга гигантских листов жести, заглушая слова и звуки. А потом перед людьми вдруг открылся храм. развалин храма, если точнее. Буйный кустарник подступал к стенам со всех сторон. Лианы оплетали то, что когда-то было колоннами, но все равно культовая принадлежность всего сооружения чувствовалась за версту. Богдан, первым пробежавший сквозь дверной проем, остановился в паре метров от выхода, замер, оглядываясь и прислушиваясь. Спрятал кинжал, взамен пистолет вытащил. Что-то не так? Суханов подошел, неслышно встав рядом. Поделись впечатлениями. Да нет, вроде. Нормально все, пожал плечами телохранитель, не торопясь убирать оружие. У меня просто после тех зеленых хлопцев аллергия на храмы. Особенно на те, что в глуши запрятаны. «Этот, похоже, настоящий», — заявила Кира, скользя вдоль стены и нарочно топая погромче, чтобы спугнуть возможных змей. «Был настоящим, буддистским или конфуцианским, хотя...» «Багдаш, посвяти-ка сюда». Телохранитель спрятал, наконец, оружие достал спички, замотанные надежно в полиэтилен. «Чего ты там увидела?» «А вот тут, в нише...» Неровный огонек спички вспыхнул, осветив замершую на постаменте жутковатую многорукую фигуру, то ли деревянную, то ли каменную, не понять. Ерунда какая-то, хмыкнула Кира Задачина. Это же индуистское божество. Откуда оно тут? Неисповедимый пути Господний, отозвался богославский мудро, как и приличествовало в данной ситуации. Индия, кстати, отсюда не так уж и далеко, всего-то с тысячу другого километра. Христианские миссионеры, бывало, и дальше проникали, целые континенты осваивали. Так то христианские, возразила девушка, все еще разглядываясь с недоверием рукастую статую. Индусы, насколько я знаю, особой страстью к подвижничеству не отличаются, им и своего полуострова всегда за глаза хватало. На этом дискуссия завершилась. Поеживаясь от внезапной прохлады, обследовали путники заброшенный храм. Набрали деревянных обломков, составлявших прежде то ли мебель, то ли культовые какие-то предметы. Костер развели, распугав светом множество мелкой суетливой живности, пауков, мышей многоножек. А может, они изгнанники? Голос Киры звучал тихо и таинственно, чему изрядно способствовала обстановка. Уже съедено было сушёное мясо. Трофейное, опять же, из того еще храма. Остатки виски выпиты. Чаек вскипячен. Для получения воды котелок попросту выставили минут на несколько подливень. Заварен и употреблялся в данный момент времени со всем возможным прилежанием. Хорошая атмосфера, душевная. За порогом дождь шелестел, а ветерок, задувавший изредка, приносил с собой влажные пряные запахи. Пламя костра высвечивало на стенах полустертые фрески. Слоны, люди... Еще что-то совсем уж неразличимое. Вполне могли изгнанниками оказаться. Запросто. В Индии ведь тоже при всякие были. Кому-то бежать приходилось. Или даже... Охваченная внезапной мыслью, Кира вытянула горящую деревяшку из огня, прошлась мимо ниш, освещая спрятанные в них статуи. «Нет, похоже, там мужики одни», — заявила, вернувшись с явным разочарованием. А ты, конечно, богиню Кали хотела найти. Богуславский уловил мгновенную растерянность во взгляде девушки, плавно приходящую в удивление. Как ты угадал? Элементарная радость моя. Есть, знаешь ли, стандартный такой набор страшилок про Индию, куда обязательно включается твоя любимая богиня. Послушайте, господа, — встрял Суханов с некоторой укоризной в голосе, — вы бы изъяснялись как-нибудь попроще, к народу поближе, чтобы всем понятно было. Прошу прощения, Дмитрий Константинович. Просто моя уважаемая коллега наслушалась истории времен британского колониализма и пытается воскресить для себя колорит эпохи. Хочешь сказать, что сейчас там в это не верят? Все возможно. Я лично с исследователями твоей людоедской богини не сталкивался, к счастью. Да и вообще, романтизма в нынешней Индии не больше, чем в России, клянусь. Обыкновенная страна, идущая по западному пути развития. Индусы дерутся с мусульманами в Джаму и Кашмире. Террористы убивают премьеров. Активно развивается промышленность и туристический бизнес. Все как везде. Скучно, поморщилась Кира. А между прочим, та богиня вовсе не людоедская. Ей просто жертвы человеческие приносили. А добывались эти жертвы целой сектой придурков, именующих себя тугами или обманщиками. А работа у них такая была – бродить по всей Индии, отыскивать лохов и душить во славу своей многорукой красавицы. Опять ты все примитивизируешь. Зато ты все усложняешь, дорогая. Мне лично кажется, что если залезть в прошлое лет на тысячу назад, то обязательно обнаружишь там зачинателя любых кровавых культов, Но обыкновенного человека, придурка вроде Куошенглая, который дико нуждается в любви или страхе, готов ради этого кучу народу перебить. Да, кстати, Богдан прищурился вдруг лукаво. Мне все-таки интересно, как то нашего повелителя одурачить смогла? Хитрый вроде был мужик, осторожный. Еще не договорив, телохранитель пожалел о своем вопросе. Глаза девушки заледенели, совсем как тогда. Губы сжались в упрямую складку. Все вы хитрые, до поры до времени, произнесла телохранительница с явной неохотой и каким-то вызовом. Но сущность ваша, кобелинная, неизменно вас подводит. Извините, Дмитрий Константинович, я не про вас. А почему это? Скинулся бизнесмен шепливо. Хочешь сказать, что я уже слишком старый? Еще раз извините, усмехнулась девушка без всякой видимой веселости. Вспомнила тут просто. Даже трахнуть не могут нормально. Козлы. Все только ритуально. Разговор на этой ноте как-то незаметно угас, и остаток вечера путники провели в молчании, думая каждый о своем. Дежурство Богдана пришлось опять на ночную смену. Привык он уже встречать рассветы бодрым и отдохнувшим. Некоторое время сидел, подбрасывая деревяшки в костер и поправляя сохнущие над огнем комбинезоны. Потом захотелось неудержимо свежего воздуха. Встал, на улицу вышел. Дожди и грозы к этому моменту времени успели завершиться. Мокрая ночь наполнена была бесподобным хвойным ароматом. Первые лучи просыпавшегося светила выбивались уже из засопок, четко отмечая перевал, который предстояло брать сегодня. Цивилизацию как таковую путники узрели во второй половине того же дня, оседлав наконец последний стоявший на пути перевал. Присели рюкзаки, сняли, разглядывая с легким недоверием лоскутное одеяло крестьянских полей, длинные прямоугольники плантаций, ленты дорог, по которым сновали туда-сюда яркие автомобильчики. Сколько же времени назад доводилось увидеть что-то подобное, а? Две недели? Три? Месяц? Богдан, попытавшись припомнить, понял к стыду своему, что не справится с этой затеей. Целая вечность отделяла его теперешнего от того расслабленного хлопца, что сошел когда-то с трапа в аэропорту города Кухьяб. Вечность, наполненная погонями, перестрелками и долгой, долгой ходьбой вперед. Хотя, говоря откровенно, в прежние годы случалось много чего похуже, а потому телохранитель, в отличие от какого-нибудь гражданского чайника, не спешил с героическим видом разглагольствовать о своей опаленной душе. Она, душа, огонь и воду прошла еще лет десять назад, в первых самостоятельных акциях, покрылась с тех пор непробиваемой корочкой и перемены к лучшему или к худшему принимала почти безразлично. «Я надеюсь, вы не очень расслабились от одного вида людских селений», поинтересовался Богдан у спутников тем своим ехидно вызывающим тоном, какой помогал еще в армейские годы подгонять отстающих на марш бросках. Розовые сопли пускать рано. Никто нас в этих деревнях не любит и не ждет. Кроме людей и генерала, естественно. По мне, так лучше бы еще 10 суток с тиграми до да крокодилами общаться. У тебя есть план? Алиментарнейший, Дмитрий Константинович, спустись добраться вон туда, где, я так понял, находятся какие-то плантации. Если зрение мне не изменяет, именно в том квадрате полным-полно грузовиков с тентованными кузовами Улавливаете мысль? Хочешь угнать авто? Ну, Кирочка, радость моя, зачем же так грубо? Всего лишь сыграем в советскую народную игру под названием «Хитрый зайчик». Продукцию с плантации вполне возможно везут прямиком в Колайбу, Так что наше дело маленькое – залезть и не дышать. А до самой плантации как доберемся? Вот здесь, увы, ничего нового предложить не могу. Единственный способ – ходьба классическая. Не спортивная, с переменной скоростью и переменным же успехом. Добавлю еще, что топать придется ночью, а местного населения по возможности избегать. Может, в пижамы переоденемся? Зачем? В темноте все равно ни один хрен не разберет. А если разберет, то пускай лучше примет за партизан. а в штаны наложит и не рискнет никому сообщать. Возвращение в лоно цивилизации прошло на редкость просто и буднично. Благосклон был не таким уж крутым, и тропы здесь имелись. «Интересно, а почему местные жители за хребет не ходят?» Спросил сам себя вслух Богдан, остановившись перед началом спуска и оглянувшись назад. «Неплохо мы протопали, да? И ведь почти никаких следов человека на всем протяжении пути». Там, куда он смотрел, разливалось до самого горизонта сплошное зеленое море. Низовые джунгли. Даже болот отсюда не было видно, и уж вовсе в каких-то необозримых далях осталась маленькая деревушка, терроризируемая некогда тигром-людоедом. — А что там делать-то за хребтом? — пожал плечами Суханов. — Они люди не любопытные, сидят себе на земле, сеют да пашут. Такой склад характера, крестьянский. Атмосфера начала ощутимо меняться уже на первых метрах спуска, повторяя почти зеркально то, что было при подъеме. Духоты, правда, прибавилась, как-никак, а экватор стал теперь хоть километров на 30, но ближе. Исчезли мало-помалу сосны и дубы, лес вокруг стал ядовито-зеленым, остропахнущим. Богдан, сделав пару глубоких вдохов, определил с удивлением характер некоего царящего в воздухе привкуса. Выхлопные газы. Ветерок, задувавший с юга, приносил с собой запахи большого шоссе, да более знакомые и почти родные. «Это еще ерунда», — пообещал Богуславский тоном знатока. «Вот погодите, с горы спустимся». Истинный смысл его загадочных речей стал понятен путникам только с наступлением темноты, когда вышли они на дорогу и направились по ней межлежащими по обе стороны полями. «Вроде воняет чем-то», — удивился Суханов. «Не чем-то, а именно тем, о чем вы подумали». «Есть, понимаешь, народные обычаи, приходя в гости исправлять, пардон, нужду на поле хозяина. Удобрение с доставкой на дом». «Фу, гадость какая!» — поморщилась Кира. «И они еще изображают из себя цивилизованных людей». «Не гадость, а вековая традиция», — пояснил на сей раз Дмитрий Константинович. «Между прочим, в Китае это тоже широко практикуется». При всей их тысячелетней культуре дешево и сердито. Ладно, пора в город и поскорей.